Глава пятая. Новости. Эль. «Позвольте представить вам Донова Нассета, капитана аэролета Сияния», торжественно заявил Лин, когда они с брюнетом подошли поближе. Я с интересом посмотрела на новоприбывшего. смуглый черноглазый с широкими плечами и мускулистой фигурой он выглядел обычным человеком. Правда, очень красивым. Но нравятся мне мужики в форме, что тут сказать? «Леди Кириэль, господа!» Коротко склонился он перед нами и приблизился ко мне вплотную. «Позвольте снять ваше платье. Я обязан вас осмотреть». Одно смазанное движение, и между нами уже стоит Джей, нервно постукивая хвостом по песку. У меня даже челюсть отвиснуть не успела. «Мы ее уже смотрели Физических повреждений нет», холодно заявил он капитану. «Но я должен удостовериться», – не сдавался тот. «Я в порядке», – вышла ей за спины мужа. «Лучше расскажите, что случилось и где мы». «Боюсь, что новости неутешительные помрачнил капитан. «Мы на острове Селесты». «Что?» – воскликнул Энжи. Лин нахмурился, а Джей удивленно вскинул бровь. «Это плохо, да?» – насторожилась я. «Этот остров своего рода легенда. Он перенасыщен магией и может перемещаться в подпространстве. Когда спасатели обнаружат наш аварийный маячок, не факт, что нас найдут. Вряд ли остров по-прежнему будет на этом месте. Так что, скорее всего, мы застряли тут надолго, если не навсегда», – мрачно пояснил капитан. «А есть хоть какие-то хорошие новости?» Спокойно уточнил Энджи, а я подумала, что терпение и выдержка у него истинно ангельские. «Конечно», – уверенно кивнул Сет. «Радуйтесь тому, что вы живы и не сильно пострадали при взрыве. Из двадцати пассажиров выжило десять», – глухо произнес он. «Остров большой. Мои люди уже произвели быструю разведку ближайшей местности и нашли водопад и с пресной водой». Здесь много фруктовых деревьев, в лесу полно дичь, а в океане рыба. С голода не умрем от жажды тоже. На острове трое эльфов, включая Лина, кивнула он на блондинчика. И все они обладают магией, в том числе бытовой. А магический фон острова усилит их дар в несколько раз. В паре сетов отсюда имеется большая заброшенная хижина с мебелью на пятерых человек и кухонной утварью». «Можно временно разместиться там, а потом построить собственное жилище «Среди выживших есть раненые?» – уточнил Энжи. «Сильнее всех пострадал Ксен, оборотень. У него было серьезное ранение груди и бедра, задета артерия. У меня есть медицинское образование, как у любого капитана аэросудна, и я быстро наложил ему швы. Вдобавок Лин помог со своей магией». «Благодаря этому и повышенной регенерации он уже почти в порядке», – объяснил капитан. Остальных просто сильно оглушило. «А где вы взяли нитки и иголку?» – удивленно уточнила я, и Сет посмотрел на меня так пристально, словно решил вернуться к идее с моим раздеванием и последующим тщательным осмотром. «Ты забыла, дорогая, что у всех капитанов основной спасательный набор находится в подкладке униформы. Это знает каждый ребенок». быстро пояснил мне энже и тут же повернулся к сету чтобы переключить его внимание с меня на следующую проблему какие расы сейчас находятся на этом острове если считать вместе с кирреэл то четверо эльфов один нак покосился он на джея один ирлинг коротко кивнул он энже два человека у обороти неклана гепардов и вампир вампир встревоженно воскликнула я Не хватало еще оказаться на одном острове с Дракулой. Эртен де Лавер. Медиамагнат, один из богатейших людей планеты. Его порядочность и хорошее воспитание не вызывают у меня сомнений. Возможно, нам придется периодически подкармливать его, если он не сможет питаться кровью животных. Но я не вижу в этом ничего страшного. Ближним надо помогать. Вы со мной согласны? Вскинул он бровь. Эээ, ну да. Подзависла я от такой перспективы. «Передайте ему, чтобы держался от нашей жены подальше!» Вспылил Наг. «Никаких кормлений! Если хотите быть его донором, ваше право! А нашу семью оставьте в покое!» Его хвост снова нервно зашуршал по песку, вырисовывая узоры в виде восьмерки. «Мы вернемся к этому вопросу позже», — устало отозвался капитан. «Прошу вас проследовать за Лином. Он проводит вас в хижину, а я пройдусь по берегу в надежде найти еще выживших».